только долго не мог заснуть сам боярин под влиянием картин воспаленного воображения о будущем величии. Обаятельная мечта уносила его далеко, то она казала ему его самого во главе думы царской, как самовластного сильного правителя, перед которым смиренно преклонялись боярские головы, покорно ожидающие от него милостивого слова или опального голоса. А там, в пустынях какого нибудь пустозерска обнищалые и голодные тянут безотрадную жизнь его вороги то представляло ему как он будет принимать всех послов которые пораженные его умом и величием разнесут славу об нем по всем концам крещенного и не мира то представляло ему славу мудрого законодателя осыпанного повсюду благословениями Впрочем, мечта о мудрости законодательной недолго останавливалась в его голове и скоро сменилась другими, более усладительными образами. В разыгравшемся воображении боярина стали носиться другие облики, прелестные тени юных красавиц. Вот она, обольстительная русская женщина, стройная, высокая, с полными развитыми формами, С густыми шелковистыми, длинными почти до пят волосами, с глубокими, полными, нежные стомы очами. Любил боярин и груш, и морфуш, и любаш, и беззаветно отдавался их губительным ласкам. Не действовали на него и мудрые предостережения книги Зело Потребной, а женам досадной о злонравных женах. Напрасно читал боярин разумные советы «Не помысли красоте женстей, не падайся на красоту, ея, не насладишься речей, ея, и не возведи на нея очей своих, да не погибнешь от нея. бежи от красоты женские невозвратно, яко ной от потопа. Человече, не гляди на жену многохотную и на девицу красноличную, да не впадешь и нагло в грех». Не дай жене души своей я, Девы не глядай, С мужатницей отнюдь не сиди, О доброте боженстве и мнозе Даже и разумные жены прельщают. Взор на жены рождает уязвление, Уязвление рождает помышление, Помышление родит рождение рождение родит дерзновение, Дерзновение родит действо, Действо же исполнение хотения — Исполнение же хотения родит грех. Человече, отврати лицо свое от жены чужие прекрасные, Не зри прилежно на лице ея, Красоты ради женские мнози погибоша. Красота жены веселит сердце человека И введет человека в жалость на всякое желание. Человече, с чужою женою наедине не же беседуй, Не возлагай с нею за столом лохтей своих, словеса ея яко огонь попаляет, и похоть ея яко попаляет пламя, отрезвися умом и отскочи, жен блудливых. Не вразумлялся Иван Михайлович разумными наставлениями, попалялся он в пламени и погиб.